Меня отвели во временные апартаменты на первом этаже. Там меня ждали эти зловещие фрейлины с моим свадебным платьем. При виде него у меня перехватило дыхание от восторга, и все мои мрачные мысли улетучились. Я никогда прежде не видела такого прекрасного платья. Особенно меня очаровал его кринолин из белой парчи. Как только я вошла в свои апартаменты, пришел король, чтобы поприветствовать меня в Версале. Какие у него были чарующие манеры. С ним пришли две маленькие девочки, мои заловки, Клотильда и Элизабетта. К старшей Клотильде было около 11 лет. Несмотря на склонность к излишней полноте, она оказалась смела и очень приветлива. Что касается маленькой Элизабет, то малышка была просто восхитительна. Я поцеловала ее и сказала, что мы будем друзьями. Королю это было приятно. Он шепнул мне, что чем больше он видит меня, тем больше подпадает под власть моего очарования. Потом он ушел вместе с девочками. На меня тут же накинулись фрейлинами и стали готовить к свадьбе. В час по пришел дофин, чтобы вести меня в часовню. Было очень жарко, и хотя его костюм сверкал золотыми блестками, блеск его одежды только подчеркивал его суровый вид. Он, не взглянув на меня, взял меня за руку и провел в зал королевского совета, где формировалась процессия. Помнится, я заметила там камин из розового мрамора и почувствовала запах помады для волос. В воздухе стояло облако пудры от свеженно-пудренных париков. Слышала шуршание шелков и кринолинов, когда по залу проходили дамы в своих пышных, тончайших работы юбках. Процессию возглавлял главный церемоний мейстер. За ним следовали дофин и я. Дафин держал меня за руку. Его рука была теплой, влажной и, как я заметила, неподатливой. Я пыталась улыбнуться ему, но он избегал моего взгляда. Так как непосредственно позади меня шла мадам Денай, я не могла перешептываться с ним. За ней следовали принц крови со своими слугами, затем мои молодые девери и король. Позади них маленькая принцесса, которую я впервые увидела в тот день вместе с тетушками и другими принцессами двора. Через стеклянную галерею и главные апартаменты мы направились в часовню, где стояли выстроившись ряд швейцарские гвардейцы. Как только вошел король, они заиграли на флейтах и забили вратабаны чтобы возвестить о его приходе. Эта часовня не была похожа на ту, что у нас дома. Она была богато разукрашена. Уверена, что моя матушка непочтительно отозвалась бы об этих украшениях, потому что, хотя сочетание белого с золотым смотрелось очень мило, зато ангелы выглядели скорее чувственными, чем святыми. Мы с дофином преклонили колени на красном пархате с золотой похромой, и месье Деларош-Эймо, главный раздающий милостыню по французском дворе, выступил вперед, чтобы выполнить церемонию. Мой жених скучал все больше и больше. Он вертел в руках кольцо, когда надевал его мне на палец. Я боялась, что он уронит золотые монеты, благословленная раздающим милостыню, который он подарил мне, Как это предусматривалось обрядом. И так мы поженились. Архиепископ благословил нас. Потом началась месса. Затем послышались переливы органа, И брачный контракт был вручен королю для подписания. После того, как король написал свое имя, наступила моя очередь. Когда я взяла перо, моя рука дрожала.